Урок 15. Вдохновение. Возможно, у кого-то сложилось впечатление, что я пытаюсь убедить вас в том, что в работе сценариста нет ни чуда, ни полета, ни творчества. Сплошная технология, голое ремесло, трезвый расчет, конкретные методики и приемы. Конечно, это не так. Качество работы сценариста — так же, как и любого другого творческого человека, зависит от вдохновения. А вот как вызвать и сохранять вдохновение, есть конкретные методики и приемы. Прежде всего, нужно научиться пользоваться привычным и непривычным в своей повседневной жизни. Привычное помогает подключаться к тому, что было раньше. Непривычное помогает придумывать новое. Сценарий полнометражного фильма или сериала пишется несколько недель или месяцев, и сценарист должен уметь день за днем продолжать его писать с одинаковым усердием и вдохновением. Вдохновение не любит ветреных бездельников. В его фаворитах ходят дисциплинированные трудяги. Иногда уходят годы на то, чтобы приучить себя к дисциплине. Но начинать никогда не поздно. С чего начинать? С отдыха. Если вы не хотите работать, скорее всего, вы плохо отдохнули. Организация отдыха – это первое, на что нужно обращать внимание при организации работы. Нет отдыха – нет топлива, чтобы делать работу. Значит, нет и работы. Спросите себя, как организован ваш отдых. Один день в неделю бездельничаете? Одну неделю в году гостите у родственников в Саратове? Отлично. Как проводите выходной? До обеда читаете Facebook, а с обеда смотрите кино на компьютере? А в обычный рабочий день чем занимаетесь? В общем-то, тем же самым? Мда. А отпуск у родственников где проводите? На диване с ноутбуком? Я мог бы и не спрашивать. Отдых — это не обязательно лежание на пляже или пьянство в прокуренном клубе. Отдых нужно планировать и заниматься им ежедневно, планомерно и целенаправленно. Как вы отдыхаете на протяжении дня? Раз в час заглядываете на любимый форум или в Facebook? Попробуйте потратить 10 минут в час на то, чтобы выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Удивитесь, насколько станет легче и интереснее работать. Причем, если вы будете каждый раз просто ходить одним и тем же маршрутом, погрузившись в мысли о работе, считайте, что никуда не выходили. Попробуйте каждый раз придумывать новый маршрут. Каждая перемена, любое непривычное действие — это отдых. Если вы каждый час выходите прогуляться, и это стало привычкой, то, может быть, попробовать эти 10 минут постоять на голове? Смотрите по вечерам сериалы? Попробуйте вместо этого посмотреть документальный фильм, например, о происхождении видов. Читаете книги? Какие именно? Детективы? Почитайте классику. Читаете классику? Возможно, краткое погружение в волшебный мир Дарьи Донцовой как раз то, что нужно для вашего утомленного проклятыми вопросами сознания. Два года назад я читал только киносценарии. Очень скоро показалось, что они похожи один на другой. Детали смазываются, внимание рассеивается, и уже не хочется не только киносценариев, но вообще никакого печатного слова. Теперь у меня есть правило. Раз в месяц читаю что-нибудь познавательное. Каждый раз в новой области. Например, за последние месяцы. Учебник по партизанскому маркетингу. Учебник по квантовой физике. Сборник материалов по истории советской космонавтики. Сборник материалов по истории импрессионизма. Это тоже попытка организовать свой отдых. Главный секрет отдыха — вовсе не количество денег, потраченных на заграничные поездки, а разнообразие. Случалось мне видеть людей, да нельзя утомленных одинаковыми гостиницами, пляжами и прочими достопримечательностями. Иногда для того, чтобы переключиться — Не нужно ехать на ГОА. Достаточно купить газету «Ведомости» вместо журнала «Семь дней». Или наоборот. То же касается работы. Если есть возможность, старайтесь работать над несколькими проектами сразу. Лучше, если это проекты разных жанров. Например, ситком и детективный роман. Или боевик и колонка о политике. Или семейная сага и венок сонетов. То же самое касается проектов, которые приносят вам деньги. Понимаю, что мой совет может прозвучать вызывающе, но нужно стараться не зависеть от одного источника доходов. Во-первых, на самом деле платят за сценарии не так уж и много. Во-вторых, продать сценарий или получить заказ не так-то просто. Это происходит нерегулярно. В-третьих, проекты имеют свойство закрываться, отменяться, и не всегда сценарист при этом получает заработанные деньги. Если вы целиком зависите от этих денег, вы будете постоянно об этом думать. Тут уже не до вдохновения. Кроме того, если нет постоянного источника доходов, зачастую приходится соглашаться на участие в проектах, которые того не стоят. На первый взгляд, то, о чем я говорю, не имеет отношения к вдохновению. Однако главное условие вдохновения — свежая, не занятая заботами голова. Голова есть? Тогда за дело. Нужно начинать писать. Это и есть самое трудное. Ох уж этот страх белого листа. Как же я завидую людям, которые могут начать писать с утра, не проверив электронную почту, не прочитав новости, не заглянув в Facebook. Единственный способ не дать затянуть себя всем этим отвлекающим факторам ограничить их. Полчаса на почту, Facebook и за сценарий. Подключение к работе ⁇ тот случай, когда могут помочь привычные ритуалы. Например, музыка, которую вы слушаете за работой. Я, например, пишу под Пинк Флойд. Сам не знаю, как это получается. Я ведь даже не очень люблю эту группу. Но писать могу только под нее. Пробовал под поддорс, под Дорс – никак. Если же все равно не получается написать первую фразу, очень хорошо помогает простая мысль. Первая написанная за день строчка может быть плохой. Главное – ввязаться в эту битву, начать писать, давить на клавиши, складывать буквы в слова. Плохую первую строчку, написанную для разгонки пера, потом можно выбросить. Иногда бывает достаточно напечатать что-нибудь вроде «сейчас я начну писать, и это будет самый лучший в мире сценарий». Это будет сценарий про парня, который однажды утром вышел из дома, сел на коня и... Неужели не появились идеи, что именно он и... и завертелось? Когда перо разогналось, нужно уметь его останавливать. Иначе можно потратить все свои запасы топлива и завтра вообще ничего не написать. Если останавливаться вовремя и весь остальной день не думать о работе, сюжет варится в подсознании, и на следующий день легче начать работать. Легче преодолеть страх белого листа. Если же и это не помогает, если вы хоть режь не знаете, о чем писать, значит дело не во вдохновении. Дело в сюжете. Цель героя известна, а цель антагониста характеры понятны, конфликты намечены. Сюжетные повороты придуманы, крючки работают. Если сюжет застрял, бесполезно вымучивать действие или диалог. Нужно попытаться понять, из какой точки А в какую точку Б должен попасть герой. Останется только придумать, как он преодолеет этот путь. Когда сценарист ищет новый поворот, ему на помощь приходит что-нибудь непривычное. Музыка которую никогда не слушал, книги, которые никогда не читал, телепрограммы, которые никогда не смотрел, незнакомые люди. Любое новое впечатление может дать толчок, который сдвинет сюжет с места. На следующем уроке мы поподробнее поговорим о том, как заставить себя работать, когда не хочется, а надо.